«Теперь уж ничего не поделаешь», — сказал бледный капитан и потянулся. Но Олшард Хэн поклялся страшно отомстить за Виннету. «Дай мне книгу. До завтра», — попросил Виннету. «Ни в коем случае», — отклонил просьбу бледный капитан. «Сам еще не дочитал. Завтра чуть свет верну тебе. Завтра чуть свет мне надо ее сдать, иначе придется четыре фенега пенни платить». Разве что сейчас бери. Мы пойдем к рыбакам, а ты, как прочтешь, приходи. Винный ту схватил книгу. Разбойники спустились с холма. Солнце уже зашло. Пистерь под каждым локтем нес по высокому сапогу с раструбом, которым его отец пошил новые головки. Возле дома кривоногого полицейского он остановился. — Мне надо еще сапоги полицейскому занести. Подождите, я в момент вернусь. — Пошли со мной, — позвал он короля воздуха. — Вот еще. Да не съест он тебя. — Ну, значит, ладно. Раз ты просишь, значит... На лестнице король воздуха спросил. — Как ты думаешь, пока мы туда доберемся, хоть один из этих сил, трусов этих, останется живой? Писарь локтями сдвинулся, погиб под самой подмышки. Сомнительно, дорогой мой, уж если Олд Шеттерхенд поклялся в кровавой месте, значит, самое большее в живых останется какой-нибудь один сию. Знаешь, как у Карла Мая бывает? А за сапоги ты спросишь дороже? Тише ты. Полицейский сам отворил им дверь. Он уже расположился по-домашнему. Мундир висел на стуле, трубка в метр длиной лежала в углу дивана. Голубой дымок мягко вился из муштука ввысь к размахивающему сабле конному турку, висящему над диваном в золоченой раме. «Добрый вечер, господин Вахмистер!» Отец сказал, сапоги стоят три марки 90 Король воздуха остался в дверях и нервно щелкал пальцами. «Уже готовы?» Вахмистер скинул с ноги домашнюю туфлю, сунул ногу в сапог и стал тянуть и дергать за раструб. При этом он весь делался синим и с трудом выдавил. «Три марки девяносто». «Да, столько они стоят», — сказал отец. Король воздуха не подымал глаз. Полицейский прошелся по комнате, одна нога в туфле, другая в сапоге, поглядел вопросительно на потолок, потряс обутой ногой, нагнулся, помял большим пальцем кожу. «Опять как новенькие. Передается у поклон, сказал он и вытащил кошелек. «Прежде всего надо снести домой три сорок», — сказал писарь на лестнице. «Он от 50 пфенингов не обеднеет. Он же холостяк, у него даже в сберегательной кассе деньги есть». «Почему то не спросил еще на двадцать пфенингов больше?» «Эх ты! Тогда бы он догадался. А ты бы сказал, что отец велел передать». Ноги, мол, вахмистр очень большие, много кожи пошло. Так сегодня я уже четыре пары сапог отнес. Марку семьдесят заработал. Ого! Да, Марку семьдесят. Чего? Вполне приличный заработок. Деньги отдашь отцу позже, — заторопился бледный капитан возле трактира. А ты, — сказал он винниту, читавшему стоя, — начинай с самого начала. Увидев, что спасти его было, ну, никак невозможно. Значит, пошли теперь к рыбакам. «Эй, приходи, когда кончишь!» — крикнул он вслед Виннету. «На да!» обязательно — обязательно отозвался тот и, продолжая читать, медленно зашагал к дому. Перед тем, как войти, Виннету сунул книгу за пазуху и хотел незаметно проскользнуть в свою коморку. Но мать, открыв из комнаты дверь в прихожую, строго крикнула «А ну, пойди сюда!» У матери сухопары женщины с темными глазами болтался на плоской груди серебряный Христос. Молодой викарий со здоровым румянцем на выступающих скулах сидел, как обычно, в свободное время, на диване подле бледной, красивой сестры вины ту. На столе стояли кофе, литер и пирожные. Где у тебя книга? выкрикнула мать. Вины ту растерянно глядел изображение святых, висевших на всех стенах. «Не знаешь, как полагается делать, когда входишь в комнату?» Винету подошел к чаше со святой водой у двери, опустил в нее пальцы и перекрестился. «Ну?» Робко подошел он к викарию и подал ему руку. «Благословен Иисус Христос! Веки веков! Аминь!» «Что это, кстати, за книга?» — спросил викарий и пригубил ликер. «Да ответь же, наконец, господину Викарию! Простите ваше преподобие!» Она ощупала ту и вытащила книгу. Викарий полистал книгу и прочел вслух. Железный кулак Олшатархэнда опустился на краснокожего. Не издав ни единого звука, индеец замертво повалился на земь. Бледная сестра ту сидела тихо, глядя прямо перед собой. Подобное чтиво не следует давать детям, фрау Штейнбрехер. Вспомните о похищенных чернилах. Фрау Штейнбрехер попокровела. «Кто дал тебе книгу?» «Бледный...» «Оскар Беномен». Мать положила книгу возле изображения Божьей Матери на полированный комод, покрытый вязаной скатертью. «Завтра я снесу книгу, фрау Беномен. Оно быстро...» Винету с ужасом поглядел на мать. «Ну, живей!» Медленно подошел он к комоду, вынул из ящика дубовую линейку и подал ее матери. От стыда, когда он протянул руку, у него потемнело в глазах, кровь волной прилила к голове. «Теперь идем!» — крикнула мать после расправы. Вывела ту за руку и потащила в его комнату. Лицо ее побелело, глаза стали черными. Неожиданно она дала ему еще пощечину и молча вышла из комнаты. Дверь за собой она заперла. Викарий играл белыми пальчиками сестры Винету, которая, зардевшись, не отнимала у него руки. Когда вошла мать, он опять пригубил ликеру. Винету сидел на кровати. Он ощущал уже не стыд, а скорее Ужас и такое отвращение к матери, что даже вытянул, словно отстраняя ее руки. Неутертые слезы высохли, кожа на лице стянула Виноту заснул, и ему приснилось, что викарий в развивающейся сутане гонится за ним по монастырскому саду, протягивая длинные руки. А мать стоит на возвышении и показывает. «Вон он! Вон!» Он проснулся с душераздирающим криком. Пошла мать, принесла бутерброды с колбасой. Поставив тарелку с бутербродами на стол, она, не сказав ни слова, покинула комнату. Винетт услышал, как она заперла дверь, и машинально выпрямился. Он потерял способность что-либо ощущать, и лишь постепенно, преодолевая головокружение и растерянность, восстанавливал все свои чувства. Невидящими глазами смотрел он на старую гравюру, изображавшую распятого Христа. Христос был покрыт желтыми пятнами и полосами. Когда переезжали в эту квартиру, гравюра лежала на самом верху телеги и попала под дождь. Мельком вспомнил вины ту, что собравшиеся у рубаков разбойники ждут его, но все так же, скрючившись, неподвижно сидел на кровати. Спустилась ночь. Винетов встал, подошел к окну и увидел, что викарий рука об руку с его сестрой гуляет по саду. Он подождал, пока парочка исчезла среди кустов, влез на подоконник и по виноградным лозам, увившим всю южную стену дома, спустился вниз. Разбойники сидели в кабачке за длинным столом. В зале было три стола и кафельная печь, А потолок такой низкий, что рыжий рыбак, войдя, шевелюрой задел проткнутое стрелой красное сердце Божьей Матери, вылепленное на потолке. Он сел за стол к хозяину, рядом с хозяйкой, скрестившей руки на груди. На коленях у нее примостилась дряхлая собачонка. За третьим столом жестяник господин Иеронимус Грибе осторожно ел порцию печеных рыбок, И головки каждый раз склал на тарелку сыну Тихони. Разбойники с нескрываемым презрением поглядывали на Тихоню, их ровесника, рослого, сильного, вечно голодного белобрысства парня с прощавым лицом. Он, что ни день бегал в церковь и столь же усердно на работу, к тому же сильно заикался и не водился с другими мальчишками. Он не смел даже взглянуть на разбойников, которых боялся и ненавидел за то, что они прозвали его тихоней. Господин Иеронимус Грибе дал сыну три рыбьих головы сразу, и они тотчас исчезли в его глотке. Белокурая официантка с кроткими глазами, которую обожали все члены разбойничьей шайки, привекив улыбнувшись, поставила стаканы с вином на стол и пивучим голосом сказала — «Ну вот, вы опять заглянули к нам!» Разбойники смущенно улыбались. «Господи, а на рыбка мор, Манькиш-мякиши дохлой рыбы, Святой Килиан, только бы мне дознаться, Кто испоганил мне всю воду?» Хозяин подбегнул рыбаку одним глазом И презрительно дернул головой. «Э, кто?» «Да Михель всю дрянь из своей красильни в воду выпускает!» С трудом приподняв массивное тело, он подошел к разбойникам. «Чему же еще быть, как не всякой дряни из красильни?» «Да там черт знает, что намешано! Опять этот осел цветную жижу в воду спускает!» «Ага», — сказал хозяин, — «старая история!» «Добрый вечер, уважаемые господа!» Опершись руками о спинку стула, он, улыбаясь, поглядывал сверху вниз на разбойников. И еще раз презрительно дернул головой в сторону рыбака. Старая история. — господин Фиркант, где же ваш папаша? Что-то давненько у меня не показывался. Олд Шеттерхенд смущенно покачал головой. — Не знаю я, где он. «Отличное венцо!» — сказал бледный капитан, невозмутимо потягивая вино и сильно оттопыривая мокрые губы. Хозяин улыбнулся. «Нос, господин Видершейн!» — и положил руку на плечо писарю. «Мой отец дома, работает, у него много работы!» — скороговоркой сказал писарь. «Так, так, что ж, пейте на здоровье, беретль!» господина Ведрашейна пустой стакан, сказал он, и пошел к буфетной стойке. Разбойники не смели глядеть друг другу в глаза. «Давайте будем его постоянными клиентами», сказал бледный капитан. Все радостно согласились, но вдруг замолчали, глядя на дверь. В зал вошел элегантный комивайжер из Берлина. Он щелкнул каблуками, поклонился хозяйке, хозяину, господину Иеронимуса Грибе, столу разбойников и спросил. — Послушайте, можно у вас заказать рыбу? — Есть у вас рыба, свеженькая рыбка. Рыжий рыбак грустно повернулся, поглядел на берлинца и указал ему на стул. — Э, сядьте прежде, а рыбу уж получите сколько влезет. И он снова отвернулся к столу. Писарь показал на башмаки берлинца. — Я их сегодня утром ему снес. Отец ставил подметки и набойки, — прошептал он. — Господин этот каждый год приезжает в Юрцбург и отдает отцу башмаки в починку. Берлинец, подбочайнившись, расставив ноги, разглядывал красное сердце Божьей Матери на потолке. Удивленно оглянувшись и словно чему-то обрадовавшись, он крикнул хозяину — «Чертовски уютно у вас!» А затем громко прочел стихи в рамке на стене. «Буду ли жив я завтра, этого не знаю. Знаю только я одно, если жив останусь, буду пить вино». Перевод Ленкина Хозяин улыбнулся. Хозяйка нацепила очки на кончик носа и стала вязать чулок. Хозяин поставил берлинцу вино, И тот, усевшись между рыбаком и толстой хозяйкой, заказал карпа. — А он свежий? — Чего? — Рыба у вас свежая? — Эх, попадя на вам живот такой же свежий, худо вам придется, — ответил хозяин. И сунул под нос берлинцу трепыхавшегося карпа. — Что он себе воображает? — громко воскликнул писарь. — А в вашем берлине, кажись, рыбка-то «Всегда воняет», — сказал рыбак. «Величайшее заблуждение. В гигиеническом отношении Берлин безупречен. На первом месте по потреблению мыла и все такое прочее. Ну и что же? Думаете, мы не знаем, что такое мыло? У нас в каждой бокалейной лапчонке купите». В кавачок вошел стекольных дел мастер Йоган Яков Штреберле совсем молодой человек лишь недавно унаследовавший от отца стекольную мастерскую и сел за тот же стол собачонка яростно затявкала на него чего это она взъелась рассмеялся штреберла он шепелявил и брызгал сквозь сверкающие зубы слюной потому что смеясь не разжимал зубов вот поглядите на них он наклонился к рыбаку и указал на разбойника. Фаршивцы эдакие. Мы в их возрасте по домам сидели. Даже денег у нас не водилось. А они, гляди, напились. Хозяин нервным барабанил пальцами по столу. Э, что до меня, сказал рыбак. И я такой же был. Пусть себе пьют. Если понадобится, папаша каждому всыплет. Сдается мне, придираешься, ты, Штреберля. И все потому, что из Смотрин опять вышел». Э! Снова здорово!» — воскликнул писарь. «Подумаешь, смотри. Девчонок, да еще с деньжонками, я сколько хочешь заполучу!» — сказал стекольщик и засмеялся, брызгая слюной. Разбойники сидели тише воды, ниже травы. Щеки у них пылали. Писарь уже оплатил литр Мозельского. Оль Шеттерхенд тихонечко наигрывал на гитаре. «А ну, споем, — прошептал он!» «Детель, еще кружку!» — крикнул Писер, лицо его горело. «О, господин Видершейн, ну и молодец же вы!» — пропела белокурая девушка. «Ах, мальчики, мальчики, пьют, как древние германцы, еще по одной, да еще по одной!» «Лейте мальчикам литр за мой счет!» — сказал берлинец. «Подумаешь, смотрины!» — Девчонок, да еще с деньжонками, я сколько хочешь заполучу. — А из Смотрин пшик вышел, — сказал вдруг писарь, шатаясь. Поднялся и запел, повторяя на мотив известной песенки, имя всеми нелюбимого стекольщика. — Йоганн, Якоб Штреберле, Йоганн, Штреберле. Всю мелодию до конца допел. Пьян он был в стельку. Рыбак захлебывался от смеха. Йоганн Яков Штреверли, вымученно хихикая, брызгал слюной и злобно поглядывал на разбойников. «Ну ладно уж, хватит», — сказал хозяин, довольно улыбаясь. Девушка принесла разбойникам вино, оплаченное берлинцем. Ол Шиттерхенд перегнулся через стол и, понизив голос, зашептал. «А ну, гопля, начинай!» В порыве отчаянного мужества... Он затянул высоким девичьим голосом «Долой тиранов!» Остальные тут же подхватили так громко, что берлинец даже вилку уронил. «Да здравствует анархия! Рабочий день восемь часов! Да здравствует отдых республики! Ура!» Иоган Якоб Штреберля неодобрительно покачал головой. «Не угощайте больше вином этих озорников! Еще глупости наделают!» а у них и без того рыльца в пушку. Да, — Да-да, подождите еще, голубчики, — заключил он таинственно. — Чего вам от нас надо? — вскричал писарь. — Чего мне от вас надо? — Ну, это вы очень скоро узнаете. — Чего ему надо? — Ничего он про нас не знает. Но тут бледный капитан схватил писаря за руку. — молчи, — прошептал он и почти припал щекой к столу. «Знаете, что написано на рубанке?» «На каком рубанке?» «Ага! Смекнули?» — крикнул Иоганн Яков Штреберля, увидев, что разбойники, насторожившись, сомкнули головы над столом. «Ну, на том рубанке, что мы на горе нашли. И яжд!» «Написано на нем», — прошептал бледный капитан. «Рубанок-то!» «Штреверлев, негодяй, нас выследил?» Спины разбойников распрямились. Все враз глянули в сторону стекольщика. «Знать сообразили, что дело нечисто, а ведь я и не говорил ничего». «Да вы ничего сказать не можете, равнёхонько ничего», — заявил писарь. «Если мы отдадим ему рубанок, может, он заткнётся?» — прошептал бледный капитан. Но тут взвился стекольщик. — Вот оно что! Мой рубанок у вас? — К тому же и рубанок у вас! Он шагнул к их столу. — Чего вам надо? Писарь вскочил, собачонка затявкала, разбойники поднялись со своих мест. Тут вошел винный ту. Бледный капитан торопливо посвятил его в происходящее. — Так значит, вы за нами шпионили? — Это хороши. Ну, а вы знаете, кто вы? Мерзкий шпион, вот кто вы, громко сказал винный ту и сел к столу. Стекольщик замахнулся кулаком, но между ними встал хозяин. Теперь баста, счеты сводите в другом месте, а вы оставьте-ка молодых людей в покое. Ах, мошенники, стекольщик попытался оттеснить хозяина. Хозяин окинул его величественным взглядом. — Сядьте на свое место. — Он там ваше место. Он говорил подчеркнуто правильно и вежливо. — Ладно уж, да разве когда-нибудь такое бывало? — Скажите-ка сами. — Вот мы, мужчины. Но хозяин не пожелал пускаться в разговоры. Разбойники тоже уселись. Господин Иеронимус Грибе допил вино, посмотрел стакан на свет и передал его сыну. Тот перевернул его вверх дном и, запрокинув голову, стал энергично сосать. Господин Гриби одернул на сыне костюм, и они поспешно покинули зал. «Так вы мне все гостей разгоните». «Нет, вы сами скажите». «Штреберля, я ничего знать не хочу». «Вот это правильно». «А это не сын ли сапожника Видершейна?» — спросил берлинец рыбака. — Да, Витершейнов, малец. — Я, знаете ли, всегда чиню обувь у господина Витерштейна. — Значительно дешевле, чем в Берлине. — Да, Берлин. Но и в Вюрсбурге теперь не так уж дешево, как прежде. Четыре марки подметки поставить и каблуки подбить. Берлинец взял в руку свой стакан. — Что? Подбить? — «Набойки поставить». «А, ну да. Я спокон веку плачу ведершейну по две марки 30 за подметки и набойки. Уже двадцать лет?» Писарь напряженно прислушивался к разговору. «Однако, как же это?» Берлинец поставил стакан на место, не отпив ни глотка. «Завтра же схожу к мастеру. Равные цены для всех — это мой руководящий принцип». «А я комивайжор?» «У меня для всех рыба в одной цене. Кто заплатит, тот и получит». «Послушайте, молодой человек, передайте отцу, что завтра я зайду к нему. Вопрос для меня чисто принципиальный». Разбойники перевели взгляды с берлинца на писаря, ёрзавшего на стуле. «Может случиться, что отца завтра дома не будет. Башмаки Фельдберг надо снести». — Знаете ли, в Берлине царит принцип — честная работа — доступная цена. Потому и всеобщий подъем — таково мое мировоззрение. — Ну, еще бы, чем солиднее, тем лучше. — А схожу-ка я в эскертов садик, сыграю в кегли, — сказал Йоганн Яков Штреберле и поднялся. — Штреберле нам нынче нельзя из виду упускать. — Выведать надо, что он задумал, — сказал бледный капитан, как только ушел стекольщик. — Солидно и доступно. Вот что обеспечило подъем Германии после войны 71-72 годов. — Так сегодня помню. Стояли мы, баварцы, под Парижем, расположились в деревушке... — Послушайте, — прервал берлинец, — Прусаки, выйдя на улицу... Разбойники заметили, что в кузнице пылает огонь. Закопченный подмастерье, которому неожиданно пришлось выполнять срочный заказ, как раз вышел из мастерской и поглядел на небо, пытаясь угадать погоду на завтра. Пьяный писарь пробормотал. «Теперь мне все равно». Он шагнул к кузнецу, поглядел ему в глаза и строго прикрикнул. «Разве вам неизвестно, что в воскресенье строжаще запрещено работать?» — А ну, пошел, оголец, и то получишь! — со злостью прикрикнул на него кузнец. — Валяй, бей! Кузнец влепил ему здоровенную оплеуху. — Валяй, бей еще! — тот влепил еще раз. — Валяй, бей, раз ты такой храбрый! Кузнец закатил писарю полновесную трещину и вернулся в мастерскую. Разбойники пошли дальше, к маленькой церквушке возле моста. Все выпили лишнего, даже вины ту, задумчиво шагавший в некотором отдалении. Поглядев на освещенный циферблат, они вынули свои часы и сверили время. Было около десяти. «Я вам говорил, кто-то там стоял, я уже ясно его видел!» Соколиный глаз взволнованно крутился между разбойниками и тыкал пальцем в крепость. «Ты раньше чего только не видел», — сказал протрезвевший писарь. «Значит, пошли, пошли в Экерто в садик», — воскликнул бледный капитан. «А Штреберле, я скажу, будете держать язык за зубами, получите назад ваш рубанок. Ведь это, если он донесет на нас. Я просто не знаю, что это будет». С каждым шагом разбойников по мосту все выше и выше вздымались к звездному необустатуе святых и колокольня Юрсбурга, пока, наконец, разбойником не открылся весь город. «Не лучше ли сходить в залу?» — спросил Олд Шеттерхенд. «Зачем все двенадцать свечей? Лучше будет». «Ого-го!» воскликнул писарь. «Олд Шеттерхенд боится в трактир идти?» «Боюсь». «А при чем здесь трактир, если мы собрались к индейцам?» «А при чем свечи?» «Свечи?» «Свечи при чем?» Но, знаете, он просто бредит. Король воздуха прихватил в кухне кабачка телячью кость. Вскарабкавшись на святого Килиана, он сунул ему эту кость в кулак, прежде сжимавший крест. Не один месяц простоял святой Килиан в экстазе, обратив лицо к небу и держа в руке кость. А святой Тотнан, величественно воздев руки, как бы защищаясь от соблазнителя, отвергал эту кость. Король воздуха спустился со святого прямо на парапет и с величайшей осторожностью побежал по нему. Разбойники последовали его примеру. Балансируя руками, бежали они, вытянувшись длинной темной цепочкой, по узкому каменному борту через весь мост, а потом с дикими криками соскочили на мостовую. Только Олд остался на месте, повернувшись лицом к крепости. Неожиданно и он вскочил на парапет, закрыл глаза и помчался галопом. Прохожие, затаив дыхания замерли в ужасе. Разбойники пригнулись, готовые броситься на помощь, но из страха, что Олд Шаттерхенд свалится в пучину, не осмеливались издать ни единого звука, пока Олд Шаттерхенд не добрался до них и не спрыгнул на мостовую, живой и невредимой. Разбойники побледнели, словно Олл Шеттерхенд вернулся к ним из загробного мира. И хотя опасность миновала, где-то в глубине души Олл Шеттерхенда все еще шевелилось нечто неведомое, что не раз заставляло его искать смертельной опасности. Поступок его глубоко взволновал и даже испугал разбойников. Маленький, пылающий от возбуждения Олл Шагал, окруженный друзьями.